и много и мало. Много потому, что в начале сезона непонятный и труднообъяснимый вирус буквально парализовал мои действия у ворот, и долгое время игра на острие атаки у меня не шла. Много потому, что именно в этом сезоне я все больше и больше стал отдавать предпочтение организации голевых ситуаций, уступая нередко почти верный гол своему товарищу. И прав же, содействие голу радовало меня не меньше, чем лично забитый мяч. Но это не было моим личным достижением, ибо командный, коллективный принцип игры один за всех и все за одного возобладал в нашей манере вести себя на поле, и лучшие матчи сезона с Зарей, Спартаком, Эйнтрахтом и некоторые другие были одухотворены именно коллективностью, действий во имя единой цели. Мало же, потому что лучшие форварды за рубежом умудрялись забивать вдвое больше. Меня беспокоило то обстоятельство, что с каждым годом голы все труднее. Футбол менялся на глазах, и редкие всплески свободной широкой игры не могли скрыть усиливающиеся оборонительные построения, возводимые в первую очередь против нас, форвардов. Спортивные журналисты снова преподнесли мне новогодний подарок, провозгласив лучшим футболистом страны. Но прежде чем отправиться на каникулы, мне предстояло совершить путешествие, которое хотя и не носило спортивного характера, было связано именно со спортом, с нашими успехами, с той популярностью, которой пользуются у нас спортсмены. Киевский обком ЛКесуму обратился к группе спортсменов Киева с предложением побывать у рабочих ударной консомольской стройки газопровода на Дым Москва. Как не было урвать из короткого зимнего отдыха несколько дней уже давно расписанных наперед, разве мог я, консорк Динамо, хоть на секунду усомниться в необходимости поездки. Среди тех, кто отправился в далекие края, был и Валерий Борзов, двукратный олимпийский чемпион. И мы обрадовались счастливой возможности побыть вместе. Не часто удавалось нам выкроить время, чтобы встретиться. Разве что придет Валерий на матч, и после окончания игры мы перекинемся двумя-тремя словами и снова каждый за свое дело. Валерий тогда готовился к Монреальской олимпиаде, и его время тоже не знало незаполненных часов. Такова жизнь спортсмена. Тюмень встретила нас жестоким сибирским морозом и таким горячим и дружеским приемом, что становилось даже немного не по себе словно ты незаслуженно пользуешься вниманием этих славных ребят и девчат, набивавшихся в залы, где мы выступали. Нам нужно было видеть эту заинтересованность, чувствовать это безграничное доверие, искреннюю любовь, чтобы понять, как велика ответственность, лежащая на нас, спортсменах, защищающих честь страны на международных состязаниях. Что греха таить, Когда мы варимся в собственном соку и жизнь наша строго регламентирована тренировками и соревнованиями, вольно или невольно, невольные, вырабатывается определенный скептицизм, что ли. И мы отмахиваемся от критики в наш адрес, случается обижаемся на настырность болельщиков, получающих даже в том, что, как нам кажется, является нашим личным делом. Когда же ты стоишь перед сотнями горящих интересами, гордостью за тебя глаз, о том, что говорят тебе, что должен сказать ты сам, явственно видится общественная значимость того, что делаем мы советские спортсмены. Ты понимаешь, как глубоко уязвляет твоя плохая игра. Ведь этим подрывается их вера в то прекрасное, что несет в себе спорт. Я сохранил записочку, полученную тогда в Тюмени, Я хочу привести ее, ибо она удивительно полно раскрывает содержание наших встреч. Я люблю и ненавижу футбол. Люблю его спортивный дух, легкость, с которой совершается самое трудное, его молодечество и силы, находящие живой отклик в душе, атмосферу всеобщего ликования и братства, царящей на стадионе в тот сладостный миг, когда на твоих глазах из отдельных разрозненных движений из пламени характеров многих людей из столкновения противоборствующих сил рождается светлое трепетное очищающее чувство радости делающее человека красивее